Мой откровенный блеф произвел должное впечатление на неискушенный ум соседа. От пола донеслось хриплое. «Не надо! В колоду!» «А это как вести себя будешь?» «Ты и запомнил, что обижать никого из соседей нельзя, а уж вредить им тем более?» Слабый кивок. «Не слышу. Понял или нет?» «Понял». «И свари своей накажи, и остальным тоже. Не то весь дом станет лягушатником». Я понимала, что пора остановиться, не то наобещаю такого, что завтра саму сожгут на костре, как выдающуюся ведьму. «Алена, я схожу к соседям, скажу, чтобы забрали, а то воняет от него тут». Тетка явно боялась оставаться одна даже с поверженным и связанным Терентием, а потому быстро возразила «Лучше я, только платно накинь и шубейку, на дворе холодно». Она явилась через минуту в сопровождении сварой и двух родственников. Никак не могла понять их статус, то ли родичи взятые из жалости, не то бесплатные работники, скорее всего и то и другое. У меня мелькнула мысль, что зря Олена привела двух здоровых мужиков. С двумя, да еще и сварой в придачу я не справлюсь. Решение пришло мгновенно, едва услышав их шаги и голоса на дворе, я прижала прихватом шею Терентия к полу. Хорошо, что ухват большой, а шея не слишком толстая. И теперь стояла с видом победительницы, поставив на его спину ногу и уперев свободную руку в бок. С печки на меня восхищенно глазела маня. Неожиданно я озорно подмигнула девочке. Та прыснула в кулачок и скрылась за занавеской. Увидев супруга, свара ахнула. А, -а, -а, -а, а Но больше сказать ничего не успела, потому что я заорала громовым голосом. «Куда грязными ножищами? Вытереть ноги!» Кажется, елозить ногами по половичку у входа принялась даже Алена. «Стоять там!» Моя рука вытянулась вперед ладонью, словно запрещая проход дальше порога. Чтобы не терять полученной форы из-за неожиданностей, я продолжила в том же духе. Палец ткнул в притихшего Терентия. «Вот он знает, что я могу». Рука приподняла башку с расквашенным носом, и голос почти ласково поинтересовался. «Знаешь...» Кивнуть не получилось, потому что мои пальцы держали волосы крепко, а сосед просто прохрепел. «Знаю!» «Знает!» – согласилась и я. «Вот придурки!» Пока я наклонялась к Терентию, меня можно было десять раз сбить с ног и саму уложить со связанными руками лицом в ту же лужу крови. Но я все рассчитала верно. Сработал эффект неожиданности. Только дальше тянуть нельзя. «Потому я с брезгливым выражением лица отпустила волосы поверженного соседа, освободила его шею от ухвата и распорядилась. Забирайте! Только быстро, пока я не рассердилась снова!» «Ну, мать ты, актриса!» «Тон не угрожающий, а почти ласковый!» «Я словно сокрушалась о своей излишней силе, от этого становилось еще страшнее!» «Ей-богу!» у самой было ощущение, что могу также рядком уложить и троих пришедших. Наверное, у них тоже. Терентия, не развязывая, подхватили под руки и потащили вон из дома. Но когда его ноги уже почти пересекли порог, последовал новый удар. «Куда?» Все четверо в ужасе замерли. «Шапку забыли!» Я подхватила рогулькой ухвата шапчонку Терентия и бросила вслед убиравшимся незваным гостям. Свара только зубами заскрипела. Я поняла, что ее надо еще дожать. Выйдя в не следом за компанией, я тихонько окликнула. «Слышь, Свара, вот он знает, что я могу и как. Чуть-чуть знает. Не вздумай ничего против сделать или замыслить, урою падлу». Ты поняла?» На свару мой уркаганский жаргон произвел нужное впечатление. Она шарахнулась к двери, перепуганно кивая. На следующий день с самого утра два родственника работника, что забирали побитого Терентия, уже ставили высокий забор взамен хлипкого плетня между нашими дворами. Завидев меня, они даже чуть отступили от забора и кивнули приветствуя. «Я важно кивнула в ответ». А в тот вечер, закрыв дверь за незваными гостями и вернувшись в дом, я увидела двух моих дам, едва ли не стучащих зубами от страха. До них, наконец, дошло, кто рядом. Сначала стало смешно, но потом я вспомнила, как мы с лушкой тряслись от страха только из-за того, что увидели на сеновале Анею, которая должна быть в это время в соседней деревне. Неудивительно, если после всех моих вывертов и обещаний Алена с манией будут меня бояться. Пора исправлять положение. Так, я никакая не ведьма и никого в дубовые колоды не превращала и ничего такого не умею. Обещала просто, чтобы испугать». «Да, а...» Алена выразительно кивнула на лужицу крови из носа Терентия. Это никакого отношения к колдовству не имеет. Просто умение драться. Потом научу. Вытри, пожалуйста». Все еще недоверчиво косясь на меня, Алена старательно вытерла следы преступления. Конечно, учить Алену приемом единоборств я не собиралась. Просто нужно было что-то сказать. «А что такое падла?» «Это Маня». «Налицо первые проколы в воспитании». «Педагог ты хренов». «Маня, это ругательство, которое произносить маленьким девочкам нельзя. А большим можно?» Я подумала и чистой совестью заявила. «Иногда можно». Когда Маня уже спала, Алена осторожно поинтересовалась. «И часто ты так ругаешься?» Я честно созналась, «Никогда». «А как же сегодня?» – усомнилась тётка. «А что оставалось делать?» «Насть, ты словно старше меня». «Ой, еще одна сообразила. Сказать бы тебе, насколько я старше, получалось, что на семь лет. Или моложе, на сколько там веков? Ой, получалось почти на восемь». Я невольно усмехнулась. А чтобы у тетки Олены не возникало новых ненужных мыслей, довольно пояснила. «А здорово мы его побили и напугали. Не сотворила бы свара чего в ответ». Пусть попробует, я ей рога подшибаю козе крашеной. Что-то я агрессивное в этом 13 веке стала, угрозы так и сыплются. Не моя вина, нечего мне жить мешать. Но вообще-то я в первом веке так не ругалась и все эти уркаганские штучки только слышала послушала бы меня хоть одна из моих бабушек. Инфаркт был бы обеспечен. Мои интеллигентные старушки и не подозревали, что я способна откровенно материться, когда приспичит. Я и сама не подозревала. Вот оно, вредное влияние на неокрепшие умы ящика с голубым экраном. Где еще можно нахвататься таких выражений, как не из всяких там страшилок? «То, что заглядывало в окно, солнышком назвать нельзя. На дворе светло и морозно, в доме темно и жарко. Мы топили печь от души. В качестве компенсации за моральный ущерб, нанесенный моей четкой психике, антигуманным поступком Терентия и Свары, я основательно пощупала их поленицу дров. А почему бы не взять?» Если люди удрали, и вернуться ли до весны, неизвестно. В общем, мы целую неделю топили их поленьями, серьезно сэкономив собственные. Теперь пришлось лезть за своими. Ничего. У них не убудет. Алена привычно отправилась к Авдотье узнавать новости. Собираясь там и заночевать. Но дойти явно не успела. Вернулась от ворот с явным испугом на лице. Что?! Послы татарские приехали. Я попыталась вспомнить, какой сегодня день. Как-то не вспоминалось и примет никаких в голову не приходило. Это все соседи, чтобы их. с ними все снова забудешь. Алена, какой сегодня день? Так э, завтра Варвара, а нынче никакой. Все в порядке. Это не у меня проблемы, это примет на нынешний день не нашлось и святых тоже. Рассказывай. Оказалось, что Алена подошла к городским воротам вовремя. Туда как раз прибыли послы от Батыя. У меня сердце ухнуло вниз. Ну вот и все. Началось. «А страшные! Что твой леший?» Я вспомнила зеленую массу, лично меня совершенно не напугавшую, и возмутилась. «Лешего не обижай». Летописец не врал. Послов действительно было четверо. Среди них баба-колдунья. Вся тряпьем да побрякушками обвешанная, космы седые, глазище злые. Как зыркнула, я и обмерла, я чуть не выругалась. «Да зачем же ты ей в глаза смотрела? Ты же беременная!» Алена ахнула, прижав руки к груди. «Я обругала теперь уже себя». «Ну что за дура! Теперь, даже если ничего и не было, Алена будет верить, что дитё сглазили. Попытка исправить получилась корявой. На тебе креста был? А как же? О, Господи, ну когда я поумнею? Кто же без креста на улицу выходит? Это же не Дальняя Весь и даже не Козельск, где больше верят воинтихи, чем Илариону». Это стольный град Рязань. Здесь тоже верят и в лешего, и бабкины заговоры, и зглаз тем более. Но церковные требования все же блюдут, с крестом не расстаются. Ну вот и все. Они же не Христи. И слово-то откуда такое выкопало? Тебе не страшны? А Лена с сомнением покосилась на меня, это заявление было нелепым, потому как именно на христианку ее колдовство и было бы направлено, в первую очередь. Но после того, как я уложила мордой в полтерентия, а соседи опасливо загородились от нас высоченным забором, мой авторитет стал непререкаемым».